Пабло не знал, зачем она туда ходит, да это его и не интересовало. Он надвинул на глаза выгревшую кепку и снова задремал. На этот раз ему даже снился сон. Дева-охранительница почему-то строго смотрела на него, грозила рукой. Пожилая женщина углубилась в грот. Внутри него царил зеленоватый прохладный сумрак, объяснявший название. И еще усиливалось сходство с древним собором, высокий, теряющийся во мраке стрельчатый свод, величественные пропорции, удивительная акустика, усиливающая любой шепот. Самый древний в мире собор, выстроенный самой природой десятки тысяч лет назад. Но пожилая женщина приходила сюда не молиться, не любоваться красотами природы. Она уверенно подошла к маленькой бухточке в глубине грота, над которой ниже, чем в других местах, нависал темный каменный свод, и в этом своде, как в настоящем соборе, виднелось маленькое круглое отверстие, вроде слухового окна. Через это отверстие можно было сверху со скалы заглянуть в грот, можно было что-то в него бросить. Местные жители знали про это окошко, называли его глазом дьявола и верили, что если в полнолуние прошептать в него сокровенное желание, оно непременно исполнится. Женщина вгляделась в зеленоватую воду бухточки и увидела то, что ждала — пластмассовую бутылку из-под пепси-колы. Сняв ботинки и закатав удобные холщовые брюки, она вошла в воду и достала из нее бутылку. Внутри находился свернутый в трубочку листок бумаги. Конечно, в гроте кроме нее никого не было, но женщина инстинктивно огляделась по сторонам, прежде чем достать листок из бутылки. Она использовала такие громоздкие, старомодные способы связи, потому что не доверяла современной технике. Интернет, электронная почта, даже телефон. Все это слишком ненадежно. Телефон могут прослушать, электронную почту перехватить. Кое-кто из коллег смеялся над ее старомодными привычками. Тот же Сэм Роллинс, например. Он говорил, что в наше время нельзя обходиться без электронных средств связи. Заказы принимал через интернет, также собирал информацию. Деньги за выполненную работу ему перечисляли на кодовый счет в банке на Каймановых островах. Он считался лучшим в их профессии, быстрый, аккуратный, безжалостный. Так его и поймали. Хакер, работающий на Интерпол, вычислил физический адрес его ноутбука, и трое агентов накрыли Сэма в маленькой греческой гостинице. И другие любители современной техники разделили его судьбу. Кого убили при попытке ареста, кто отсиживает пожизненное а она со своими устаревшими методами работы жива и невредима. Примером для нее служил один из последних крестных отцов сицилийской мафии. Он только потому выстоял в борьбе с законом и дожил до 21 века, что избегал больших городов и не пользовался ни компьютером, ни телефоном. Жил на уединенной ферме в горах, а связывался со своими людьми при помощи записочек, которые носили мальчишки и пастушата. Так и она получала записки, которые сбрасывали в глаз дьявола те, кто нуждался в ее услугах. Достав из пластиковой бутылки записку, женщина осторожно развернула ее. Это был список. Семь имен, семь адресов, аккуратно выписанных в столбик. «Россия, Италия, Кения, снова Россия, Камбоджа, Австралия и опять Россия». Внизу стояла цифра. Женщина пересчитала нули и удовлетворенно кивнула. «Большая работа, но хорошие деньги». «Она будет вполне обеспечена до конца жизни и, наконец-то, сможет выйти на покой». «А что?» Поселиться в Ринконе навсегда, выходить в море не для прикрытия, а только для рыбной ловли, для прогулок по маленьким безлюдным островкам. В конце концов, что может быть лучше этих скалистых берегов, этого Бирюзового моря? Неподалеку от Ринкона продается чудесный дом на самом краю обрыва, с белым круглым балконом, нависающим прямо над волнами. Надо будет прицениться. Женщина спрятала записку и отправилась обратно. Поднявшись на борт лодки, сказала Пабло, что пора возвращаться. Перед порталом кафедрального собора Малаги, который местные жители называют «одноруким», густо цвели глицини и дамасская роза. На ступенях паперти сидел слепой нищий старик, в шапку которого входящие в храм прихожане бросали мелкие монеты. Старик привычно ощупывал подаяние, чтобы на ощупь оценить щедрость дарителей и соразмерить с ней свои молитвы. Возле старика остановилась женщина, судя по походке пожилая, но очень крепкая и выносливая. Она бросила в шапку одну монету. Старик прикоснулся к ней заскорузлыми пальцами. Монета была необычная, с квадратным отверстием посредине. Старик поспешно встал, подхватив шапку с подаянием и трость, заменявшую ему глаза. Постукивая тростью, он вошел под тенистые своды собора. Выждав несколько минут, высокая пожилая женщина в строгом английском костюме тоже вошла в собор. Пройдя мимо рядов плетеных стульев, она свернула к исповедальне, на которой было написано, что в ней принимают исповедь на португальском языке. Войдя в темную кабинку, женщина опустилась на скамеечку и в полголоса проговорила. «Грешна, отец мой. Я грешна без меры. Грехи мои тяжким грузом лежат на моих плечах. Для того я и нахожусь здесь, чтобы облегчить твой груз», — отозвался из-за деревянной решетки глуховатый голос. «Что вы должны передать на словах?» Прошептала женщина, услышав условную фразу. «Срок не более двух недель», — отозвался голос. «И поставка оплачивается только при выполнении всего пакета. Один невыполненный заказ — ничего, кроме аванса. Аванс, как обычно». Священник ничего не знал о ее работе, он передавал ей только безопасную информацию, и в случае провала не мог быть опасен. Женщина пошарила под скамьей. Она нащупала там приклеенный скотчем конверт. «Аванс в чеках на предъявителя, которые невозможно проследить». Выбравшись на улицу после кастинга, я глубоко вдохнула горячий пыль на городской воздух и поняла, что если не съем сейчас чего-нибудь и не выпью холодненького, то умру прямо на тротуаре. В горле першило от стихов, хотелось чихать от пыли и плакать от разъедающего глаза выхлопа автомобилей. Как люди живут летом в городе, да и зимой тоже. Июнь месяц. У меня под окном сейчас распускаются розы. Белые, плетистые, цвет отопленного молока и темно красная Розовых нету. Я вообще терпеть не могу розовый цвет. Еще одуряюще пахнет сирень возле забора, и на кусте жасмина, уже бутоны. А пропионы-то я забыла, небось, стоят во всей красе. Стоп! Опять меня заносит. «Где я и где пионы?» «И розы там же. Их нет, то есть они есть, но меня с ними нету. И никогда больше не будет». От этой мысли захотелось немедленно умереть. Я с ненавистью поглядела на пролетающие мимо автомобили. «Ну уж, нет, не дождетесь, чтобы я закончила свою жизнь под колесами железного, отвратительно пахнущего чудовища». Я юркнула в первое попавшееся кафе. Там было сумрачно и прохладно. Девушка за стойкой разглядывала кроссворд в отсутствии посетителей. По телевизору показывали клип с Димой Биланом. Но звук отключили, так что очень забавно было смотреть, как Дима беззвучно шевелит губами. Сладкого совершенно не хотелось. О десертах со сбитыми сливками на жаре страшно было подумать. Я заказала пиццу с ветчиной и сыром и воду с лимоном, присово купив, что о кофе подумаю позже. В кафе не было ни души. Сей факт должен был бы меня сразу насторожить, но, как всегда, я не отреагировала вовремя. Напротив, я порадовалась, что никто не станет мешать и приставать с разговорами, и выбрала самый дальний столик рядом с разлапистой монстерой в огромной катке. В пиццу никто не догадался положить ни сыра, ни ветчины, зато наличествовал в огромном количестве томатный соус, от которого у меня свело скулы. Воду девица принесла в простом граненном стакане, не слишком холодную, в ней плавал сильно постаревший кусок лимона. Я подавила в зародыш ужасную мысль, что в этом кафе лимон работает переходящим вымпелом, и его перекладывают из стакана предыдущего посетителя в последующий. Такого быть не может хотя бы потому, что люди в это кафе не ходят, во всяком случае, за сегодняшний день я единственный посетитель». Воду надо подавать в высоком запотевшем стакане, заранее выдавив в нее несколько капелек лимонного сока. И чтобы призывно звенели прозрачные кубики льда, а кусочек лимона сажать на краешек стакана просто для красоты. И обязательно подать соломинку, чтобы тянуть воду не спеша и с наслаждением. Всему этому меня учила Альбина, и, кажется, я преуспела в науке. Во всяком случае, меня охвалили, и даже Володька признавал мои достижения. До поры до времени. Делать было нечего, и я, чтобы не уходить из прохладного и тихого помещения, стала думать о своей жизни. Точнее, я пыталась найти выход из того тупика, в который попала исключительно по своей невезучести и доверчивости. Родителей своих я не помню. Они развелись вскоре после моего рождения, тем не менее они были женаты и даже прожили вместе лет пять. семейные идилии помешал ребенок, то есть я. Оказалось, что родители не готовы к бытовым трудностям и могли совместно существовать, пока все было гладко. Все это мне рассказала бабушка, мать отца. Она воспитывала меня долгие годы. И рассказала только тогда, когда я подросла настолько что стала задавать такие серьезные вопросы. Бабушка никогда не ругала никого из родителей, не винила их, а говорила, что я все пойму, когда вырасту. При этом так удрученно качала головой, и казалось, что и сама-то она ничего не понимает. И то верно. Как могли двое взрослых людей за короткое время так опротивить друг другу, что пришлось бежать на край света без оглядки, бросив четырехмесячного ребенка? Тысячи? Миллионы пар заводят детей, многие испытывают трудности, пока их растят. Однако мало кому приходит в голову бросить свое чадо. Это уж пожизненный крест. Я недолго задавала себе такие вопросы, стало неинтересно. Все же родители у меня были, потому что регулярно, раз в месяц, на бабушкин счет в сберкассе переводились приличные суммы денег, я росла вполне обеспеченно, но одинок. Очевидно, расспросы любознательных соседей, где же находятся моя мама с папой, сильно повлияли на неокрепшую психику подрастающего ребенка. Училась я так себе, без особого усердия. Ничто меня не интересовало, никаких особенных способностей я в себе не обнаружила. Учителя меня не доставали, делая, видимо, скидку на семейное положение. Бабушка ни на чем не настаивала. После школы я поступила в экономический техникум, потому что туда пошли еще две девочки из нашего класса. Одна, впрочем, тут же вышла замуж за военного и уехала с ним в далекую Сибирь. Вторая, Валя Топтунова, училась старательно. Она вообще была очень серьезной и целеустремленной девушкой. Возможно, это объяснялось ее феноменальной некрасивостью. По-прежнему я не находила ничего интересного в учебе, Прилежно записывала лекции, не вникая особенно в суть. Через год случилось знаменательное событие. Бабушка пришла из сберкассы, сильно озадаченная, и показала мне чек. Ежемесячную сумму урезали наполовину. Очевидно, кто-то из моих родителей вспомнил, что их дочери исполняется 18 лет, и посчитал свой долг выполненным. Еще через некоторое время пришло поясняющее письмо от моего отца, Письмо было в иностранном конверте и адресовано бабушке. В нем коротко сообщалось, что отец нашел работу в Бостоне, собирается устроиться там надолго, начинает жизнь с нуля и денег больше присылать не сможет. И все. Ни привета, ни поздравления и вообще никакого обращения к собственной дочери. «Впервые в жизни я вышла из себя». Мне захотелось заорать, порвать письмо на мелкие кусочки и растоптать их ногами. Но бабушка глядела так жалобно. Я вдруг заметила, какая она старенькая. Я обняла ее и пробормотала, что мы проживем, я найду работу. До этого деньги приходили регулярно, и бабушке удалось кое-что отложить. Да еще пенсии, моя стипендия... Так что техникум я закончила, пришлось, правда, сократиться в расходах и подрабатывать по мелочи. Бабушка к тому времени совсем сдала. Она стала часто задумываться или просто застывала на месте, уставившись в одну точку. Она стала отдыхать днём на диване, чего раньше никогда за ней не водилось. Она даже ходила по квартире в халате, и это насторожило меня больше всего — потому что бабушка всю жизнь ненавидела фланелевые халаты, дома одета была аккуратно, как будто ожидала гостей. Уполовининые деньги на счет приходили без учета инфляции, так что сумма становилась все меньше и меньше. Я училась в техникуме на бухгалтера, так что устроилась по специальности в крупную фирму. Бухгалтеров там было много, мне доверили только самые незначительные бумажки. Я как могла старалась работать аккуратно, чтобы все было в порядке. Денег платили немного, но нам с бабушкой хватало. Бабушка протянула еще год и умерла быстро, ничем меня не обременяя. После похорон я долго собиралась с духом. Нужно было все же написать в Бостон отцу, ведь умерла его мать. Однако того конверта в бумагах бабушки я не нашла, адрес, разумеется, не запомнила. Как видно, она нарочно уничтожила письмо, чтобы я не вступала ни в какие отношения с ее сыном. Я посчитала, что так тому и быть, и выбросила все из головы. Тем более, что не нашла в бумагах никакого напоминания о родителях, даже фотографий не было. С Володькой мы встретились случайно. Он налетел на меня в банке, ударил по руке, так что рассыпались все бумаги. Пока мы вместе их собирали, он заглянул мне в глаза и, по его собственному выражению, понял, что сражен наповал. Помню, что тогда сильно удивилась. Не то чтобы я некрасива, наоборот. С внешностью все обстоит неплохо, не хуже, чем у людей, как говорила бабушка. Однако в силу семейных обстоятельств я личность малообщительная, замкнутая. Не люблю шумные сборища, громкую музыку и многолюдные вечеринки. Толпу тоже не люблю. Я в ней теряюсь. Тем не менее, я села в Володькину машину и разрешила подвести себя до работы. На следующий день он встречал меня вечером. Вы не поверите, но период ухаживания у нас затянулся на целых три месяца. Не то чтобы я не современная и не знаю основного постулата каждой уважающей себя девушки. На первом свидании можно согласиться только на завтрак, на втором – на обед и только на третьем – на ужин. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако в случае с Володькой, моим будущим мужем, я неосознанно была осторожной. То есть я вовсе не рассматривала его как подходящую кандидатуру. Я вообще в то время не собиралась замуж. И это совершенно верно, перед собой я не стану хитрить». В то время я пыталась научиться жить самостоятельно. Странное дело. Казалось бы, в жизни моей не было любящих, заботливых родителей, готовых подставить свои руки и плечи в любой ситуации, готовых преодолеть вместе со мной любые трудности. Жизнь не баловала меня праздниками, однако и горьких дней не выпало. Я росла как во сне, вернее, не во сне, в полудрёме. И первым серьезным потрясением, первой утратой была смерть бабушки. Если бы мы с Володькой встретились хотя бы на год позже, думаю, ничего бы не случилось. Я бы вежливо отшила его еще в банке, или повстречались бы немного и быстро охладили друг другу. А так мы гуляли по городу, ездили в Пушкины Павловск, ходили смотреть на вновь народившихся жирафят в зоопарке, кормили лебедей в летнем саду и по прошествии трех месяцев страстно предавались любви в моей нищенской квартирке на продавленном диване. У него встречаться было нельзя, потому что возлюбленный жил с мачехой, и она мало выходила из дома. По его словам, мать его умерла давно. Отец женился вторично, и мачеха Альбина полюбила пасынка и растила его как сына. Даже своего ребенка не завела. Отец умер, но между ними ничего не изменилось по-прежнему они очень трепетно относятся друг к другу. Я была сильно увлечена Володькой, и розовые очки намертво приросли к носу. В то время простой звук его голоса будил во мне бурю чувств, один взгляд на его широкие плечи заставлял сладко биться мое глупое сердце, и вид трех волосков над губой, которую он вечно забывал сбрить, вызывал слезы умиления. «До сих пор не пойму, как меня не уволили с работы, ведь я стала все путать и забывать. Однако начальница только пожимала плечами, она-то сразу поняла, что с меня, в смысле бухгалтерии, взятки гладкие, долго я у них не удержусь». «Вы не поверите, но каждый вечер мы допоздна разговаривали по телефону. О чем? Да какая разница?» Мне Володька казался ужасно умным и эрудированным человеком. Я внимала ему как оракулу и по любому вопросу признавала его мнение решающим. Он же признался мне позже, что по телефону просто слушал мой голос, казавшийся ему очень сексуальным. Поскольку я была влюблена в своего будущего мужа как полоумная, мне нравилось в нем все, то, как он ходит, уверенно, чуть в развалку. «Как садиться в машину, солидно крякая?» «Нравился даже его едва намечающийся животик и небольшие залысины над лбом. Я находила это признаком мужественности. Он был старше меня на пять лет, и это мне тоже нравилось. Нет ничего странного в том, что я заранее полюбила Альбину. Володька звал ее так, да и все окружающие тоже». Я готова была считать ее едва ли не родной матерью, и первое впечатление не обмануло. Немного покоробило меня то, что она слишком много обо мне знала. Знала от Володьки, он рассказал ей в подробностях, кто я такая, где живу и работаю, и всю историю с родителями. Оказывается, я много успела наболтать ему, а когда я не помню. Странно, но в изложении Альбины мое происхождение выглядело как-то несолидно как будто меня нашли в квашеной капусте или принес сомнительный аист. Не лощеный красавчик с галстуком-бабочкой, как рисует на поздравительных открытках, а развеселый выпивоха в расхристанной рубахе на выпуск. Странно, что я раньше никак не задумывалась об этом. Отчего мне нужно было стыдиться? Я ни в чем не виновата. Немного расстроило то, что Альбина узнала все не от меня самой, а стало быть, Володька тоже все понял неправильно. «Вы думаете, я извлекла из инцидента какой-то урок? Дескать, поменьше болтай, а если уж хочешь рассказать про себя человеку что-то, то сделай это сама, с глазу на глаз. А мужчинам лучше вообще ничего не говорить про себя, поскольку рано или поздно это все обернется против тебя же». Так оно и оказалось, но не сразу, а по прошествии шести лет. Ровно столько я прожила замужем. Но в то время я была полна радужных надежд. Мне безумно хотелось иметь настоящую семью, чтобы все было как у всех. Родители, дети... В монастыре святого Марка во Флоренции в этот день, как ни странно, было мало посетителей. Служительница худощевая женщина средних лет клевала носом. Время от времени она вздрагивала и протирала глаза. Старший менеджер сеньор Луиджи неоднократно предупреждал персонал, что спать на работе категорически запрещается, ведь они охраняют великие произведения искусства, культурное наследие всего человечества. Фрески бесподобного Фрабиато Анжелико. Они должны понимать, какое важное дело им доверено, и относиться к своей работе с высочайшей ответственностью. Конечно, охраняют это громко сказано. Несколько пожилых мужчин и женщин просто присматривают за монастырскими кельями и время от времени просят шумных туристов не подходить к фрескам чересчур близко и не фотографировать их со вспышкой. Сеньы Крейди, как звали худощавую служительницу, была очень довольна этой работой. И нравилась серьезная, благопристойная атмосфера старинного монастыря, нравилась царящая в нем тишина, Правда, порой здесь бывало людно, но туристы вели себя чинно, переговаривались шепотом из уважения к этому святому месту. Кроме того, но это маленькая тайна. Синьори Креди нравился нарядный темно-зеленый фирменный пиджак. В келью, за которой наблюдала синьора Креди, вошла высокая монахиня в скромном коричневом облачении. Она с должным почтением осмотрела роспись, а затем повернулась к служительнице и задала ей вопрос на каком-то незнакомом языке. «Что вы хотите, сестра?» Уважительно переспросила женщина, приподнимаясь со стула и прищурив серые глубоко посаженные глаза, «Вы не говорите по-итальянски?» Монахиня снова что-то проговорила, вплотную приблизившись к собеседнице. «Что это за язык?» Ни английский, ни французский, ни немецкий. Может быть, латынь? Служительница попробовала заговорить с монахиней по-английски. Правда, она не очень хорошо владела этим языком, но какое-то все-таки представление имела и объясниться смогла. Но та только улыбнулась и развела руками. При этом широкий рукав Фриасы немного откинулся, обнажив сильную загорелую руку зажатой в ней старинной золотой заколкой. — Я сейчас позову сеньора Луиджи, — проговорила служительница. — Он знает несколько языков. — Не надо, — ответила монахиня на хорошем итальянском. — Зачем нам, сеньор Луиджи? Мы с вами и так прекрасно договоримся. — Значит, она владеет итальянским. Тогда почему же?